Соблазн был велик, но Пашка сдержался. Хотя насколько легче стало бы, насколько спокойнее, ощути ладонью приятную тяжесть фонарика. Стоило лишь руку протянуть, и вот он. Большой, с пластиковым красным корпусом, перемотанному у синей изолентой. И ведь никто не скажет, что он ведет себя как маленький. Никто не обзовет девчонкой. Но Пашка знал, Если взять фонарь сейчас, пока в щель под дверью проникает слабый рассеянный свет из зала, пока слышен приглушенный гул работающего телевизора, пока доносятся тихие голоса родителей, то и зеркало на него еще долго будет смотреть нюня и тряпка. Но еще большим стимулом было бы то, что, взяв фонарь, он обрекал себя на беспокойную ночь. И только что они с отцом вместе смотрели. Под кроватью пусто, и Пашке казалось, что как только его влажная ладонь сомкнется на прохладном пластиковом корпусе, оно вновь шевельнется под кроватью. Мальчик крепился, пока не замолчал телевизор. Но он взял фонарь, когда в комнате родителей заскрепел диван. Мама с папой ложились спать. Сцепив холодеющие руки в замок, он терпел, даже когда в родительской спальне стихли голоса. И лишь когда смягченный стенами, перегородками и дверями до него донесся раскатистый папин храп, Пашка сдался. Дрожащей рукой схватил фонарь, судорожно надавив на кнопку, под которой он не видел этого, но знал точно, было выдавлено вкл-выкл. И точно по команде из-под кровати донесся гнусный смешок. Пашка почувствовал, как леденеет сердце. От самого копчика до макушки пролегла дорожка мурашек. Даже волосы зашевелились. Нечеловеческий смех это был. Похожие звуки издавали гиены в передачах про животных, которые они любили смотреть вместе с отцом. Будто подтверждая свое звериное происхождение, тварь поскребла когтями по полу. Такой звук издает гвоздь, царапающий деревянную поверхность. Не громкий, но уверенный. Именно с таким звуком на партах возникают вечные надписи, порой живущие в школах еще много лет после того, как их авторы ее закончат. Мальчик испуганно сел, поджав укутанный одеялом ноги. Фонарь дрожал в руке, и мечущийся по комнате луч выхватывал все новые и новые жуткие картины. Стены разъехались, как тогда в квартире Жулинах. Детская стала размером с тронный зал. Вот мелькнул постер, на котором Человек-паук стоял напротив Доктора Осьминога. Оба они, и герои и злодей, неотрывно следили своими нарисованными глазами за испуганным Пашкой. И на их лицах, даже на маске Человека-паука, проступили недобрые ухмылки. А вот саркофаг с похороненным в нем трансформером Пашка так и не распечатал. Родительский подарок. И теперь Прайм смотрел на него укоризненно. Ему тоже хотелось принять участие во всеобщем веселье. Пашка чуть не вскрикнул, когда луч выхватил из темноты силуэт человека, сидящего на стуле в углу. И лишь огромным усилием воли, вновь повернув фонарик в эту сторону, он понял, что это всего лишь его одежда, аккуратно сложенная на утро. Все это Пашка отмечал мельком. Мысли занимало одно — то, что таилось под кроватью, то, что изредка хихикала мерзким пронзительным голоском и шуршало, переползая с места на место. По всему чувствовалось, этому надоело ждать. Уже который раз от него уходит вкусный маленький мальчик, пробитанный страхом, словно заморскими пряностями, дрожащий и беззащитный. Голод принуждал существо прекратить игры и заняться делом. И оно занялось. Словно черт из коробки с дурацким сюрпризом, из-под кровати выскочила мохнатая пятилапая ладонь. Нет, шести! Сжавшийся от страха Пашка лихорадочно пересчитывал пальцы. Шесть! Тонких, суставчатых, Покрытых где-то черной шерстью, где-то чешуйками, напоминающими рисунок на куриных цевках. Неторопливо перебирая длинными когтистыми пальцами, лапа двинулась по краю простыни, так будто ночной пришелец измерял ее длину. Теперь, глядя на мельтешение пальцев, Пашка уже не был уверен в правильности подсчета. Казалось, что их становилось то 8 то 12 то уже совсем невообразимое количество. Дойдя до самого конца койки, лапа остановилась. Тварь снова хихикнула, и ее лапа, точно огромный волосатый паук, двинулась к пашке. Медленно и неотвратимо. Сначала из-под кровати показалось предплечье, довольно широкое для такой узкой лапы. и тоже покрытая черной жесткой шерстью. Уткнувшись локтевым сгибом в край кровати, кошмарная рука замерла на мгновение и тут же двинулась дальше. А Пашка с ужасом смотрел, как из-под кровати появляется новый сустав, такой же острый и чешуйчатый, как локоть. Почти сразу же из темноты, только уже гораздо ближе к Пашке, вынурнула еще одна лапа. Шлепнувшись на чистую простыню, она сразу направилась к испуганному сжавшемуся мальчику. Большие пальцы на обеих лапах были отставлены в одинаковую сторону. Обе конечности оказались правыми. Впрочем, гораздо больше Пашку занимала другая мысль. Сколько же у твари локтей? Этот вопрос настойчиво стучался в голову, хотя Пашка прекрасно понимал. Локтей будет столько, сколько нужно для того, чтобы вцепиться в отчаянно трусящего мальца и утащить его в свое логово. О том, где это логово находится, Пашка даже думать не хотел. Внезапно он сообразил, что все это время светит фонариком себе в лицо. Трясущейся рукой Пашка попытался направить луч на лапы, но не смог справиться с дрожью и лишь мазанул поближайший лапе снопом света. и лапа отдернулась. Резко прекратив хихикать, она угрожающе зарычала. Раскатисто, но не громко. Все-таки будить взрослых чудовище явно не хотела. Пашка приободрился и уже гораздо увереннее высветил фонарем ползущего лохматого паука. Приглушенно взвизгнув, тварь втянула лапу под кровать. Пошка резко развернулся, и как раз вовремя. Вторая, изломанная локтевыми сгибами конечность, уже подобралась почти вплотную. Чувствуя себя джедаем, вооруженным световым мечом, он размашисто рубанул по лапе лучом. Зашипев рассерженной змеей, существо спрятало и вторую лапу. Страх улетучился мгновенно, уступив место охотничьему азарту. Догнать, догнать и добить. Пашка был уверен, что видел, как от обожженной светом лапы валил черный густой дымок. Ни секунды не раздумывая, он светился с кровати, на манер сабли ткнув фонарем под кровать. И тут же осознал свою ошибку. Тварь рассмеялась совсем уже гаденькой. Тыльную сторону ладони обожгло. Это кривые острые когти вонзились в нее. Не в силах сдерживаться, Пашка заорал от боли. Он попытался вырваться, но каждое движение отдавалось в руке еще более сильной болью. Существо крепко сцапало добычу. Еще немного, и оно потащит ее в вечную подкроватную темноту. Оставалась последняя надежда — родители. И Пашка взвыл. Дверь, распахнувшись, ударилась о стену. и сразу же оно выпустило Пашкину руку. Облегченно всхлипнув, он бережно прижал ее к груди, пачкая пижаму, хлещущей кровью. Свет больно резанул в глаза, и Пашка облегченно упал на руки отцу. Пока мать искала бинты и йод, отец, предварительно посадив Пашку на письменный стол, быстро сбегал на кухню и вернулся со шваброй. Из рассказа сына он понял только одно — Что-то под кроватью до крови расцарапало Пашке руку. Держась на безопасном расстоянии, кольцов старший пошарил шваброй под койкой. Ни писка, ни рычание. Да и кто, господи боже, мог рычать? Первой мыслью была большая серая крыса пролезла от каких-нибудь соседей снизу. Но нет. Сергей задумчиво остановился, осознав, что первая мысль была совсем другой. Пашка прав. Что-то там действительно есть. И еще был испуг. Разозлившись на себя и почему-то на сына, Кольцов старший еще пару раз ожесточенно наткнул шваброй под койку, как и следовало ожидать никакой реакции. Тогда, отбросив швабру, он бесстрашно нырнул головой под кровать. «Папа!» – испуганно вскрикнул Пашка. Однако Сергей, не обращая внимания на сына, продолжал внимательно изучать то, что увидел. Из кухни вернулась мать – неся в руках бинт и зеленку. Опасливо, покосившись в сторону кровати, спросила обеспокоенно. «Ну, что там?» Отец вылез обратно. Обернувшись, недобро посмотрел на сына. «Значит, когтями в тебя вцепился, да?» Раздраженно спросил он. Пашка не понимал нарастающего отцовского гнева, но чувствовал, что лучше не отвечать. Молча кивнув, он протянул матери руку для перевязки. «Иди-ка сюда!» потребовал отец. «Сережа!» — вмешалась мать. — У него же кровь идет. — Ничего, — протянул тот. — В следующий раз башкой будет думать. — Иди сюда! — рявкнул он. Пашка послушно спрыгнул со стола и, стараясь, чтобы кровь не капала на ковер, подошел к отцу. — Сережа, да я его перевяжу. — Успеешь! — отрубил кольцо старший. — Смотри! — он схватил Пашку за ворот пижамы, силком затолкал его голову под кровать. — Смотри! — Вот оно, твое чудовище! Пашка, сперва зажмурившийся от нахлынувшего ужаса, осторожно приоткрыл глаза. Зрение у него сразу сфокусировалось. Однако уже спустя несколько секунд он увидел монстра. Прямо из края кровати торчал гвоздь. Обычный гвоздь, чуть более стекольного, вымазанный кровью. На шляпке даже остался лоскуток с одраной кожей. Под гвоздем натекла небольшая лужица крови. Что ни говоря, поцарапался Пашка знатно. Отец рывком вытащил Пашкину голову из-под кровати. «Скажи-ка мне, Пал Сергеевич, ты долго нам еще нервы мотать будешь?» Повесив голову, Пашка буравил глазами пол. «Сережа!» Мама снова попробовала вмешаться, на этот раз гораздо настойчивее. «Долго мы с матерью будем за тобой бегать, как за маленьким!» Пашка снова не ответил. «Сережа, хватит уже!» «Что хватит?» — Кольцов-старший стремительно обернулся к жене. «Что хватит? Может быть, ты еще и задницу ему подтирать будешь? Здоровенный пацан, оконючит, как...» «Да что ты ноешь?» — окончательно взорвался он, увидев, как по щекам сына потекли жгучие слезы обиды. «Довести меня решил? Поздравляю! Это у тебя получилось!» «Ну, хватит!» — мама решительно встала между мужем и сыном. «Хватит!» Ты не видишь, что ребенок и без тебя напуган? Зачем ты еще больше его пугаешь? Да потому что сколько можно еще? Все хорошо. Повернувшись к папе спиной, мама присела на корточки и вытерла Пашке слезы. Все хорошо, Павлушенька. Сегодня с нами будешь спать. Еще чего? Перебил кольцов старший. Не маленький уже. Сережа, ну я же тебя попросила. Взорвалась наконец и мама. Да что ты мне из пацана делаешь? Может быть он теперь до старости с нами спать будет? «Сегодня он будет спать с нами!» Пашка слушал и никак не мог понять, откуда в матери такой мягкой и спокойной эта гранитная твердость. И папа тоже это услышал. Удивленно моргнув, он недоверчиво произнес. «Ты хорошо подумала?» «Да! Ну и ладненько!» Пашка с недоумением смотрел, как отец демонстративно укладывается на его кровати. Детская койка ему была явно мала, и папины ноги свешивались на пол. Но кольцо старшего это, казалось, не смущало. «Все, спокойной ночи!» Мамины губы задрожали от бешенства. Она молча смотрела на мужа. Затем, ни слова не говоря, схватила Пашку за руку и, не обращая внимания на протестующее шипение, запали она схватила его за раненую руку, понеслась прочь из комнаты. Дверью она хлопнула так, что наверняка перебутила всех соседей. «Свет выключать надо!» – ехидно заметил Кольцов-старший. Вздохнул, поднялся с кровати и нехотя поплелся к выключателю. Краем уха он успел услышать, как Пашка, захлебываясь от волнения, рассказывает матери свои ночные переживания. «Что ты про существо, которое живет в темноте под кроватями?» «Счастливого Нового года!» Пробормотал кольцо в старший, стараясь удобно устроиться на детской кровати. Получилось средний. вот если ноги под себя подобрать, да лечь на бок, да руками особо не разбрасываться, то вполне ничего себе. Вот только не пролежишь долго в такой позе, особенно сейчас. Тяжело вздохнув, Сергей перевернулся на спину. Ноги тут же съехали с кровати. Согнув колени, он раздраженно подтянул их обратно. Ну, более-менее сносно. И все же, все же, все же глава семьи чувствовал себя неуютно. Сергей всегда остро переживал ссоры с супругой, в большинстве случаев виня в конфликте себя. А вот и сейчас он маялся, ворочаясь на узкой детской кроватке. Сон ушел. Можно было засесть у телевизора, но в одиночку смотреть тошнотворную праздничную мешанину совершенно не хотелось. В который раз мысленно обругав сына и прокрутив в голове сценарий завтрашнего серьезного разговора, Кольцов-старший скрючился на кровати и сомкнул Вики. Из тревожной дремы его вытащил Шорох. Сергей прислушался и... Да, определенно Шорох шел из-под кровати. Пашка, позвал он. Откуда-то появилась твердая уверенность, что это сын подкрался потихоньку, чтобы его напугать. В ответ раздался тихий смешок. Мерзкий, неприятный. Заставивший Сергея почувствовать себя маленьким. Меньше даже, чем Пашка. Меньше самого маленького и беззащитного ребенка в мире. Кольцов старше решительно отогнал подступивший было страх. Но рука против воли сама потянулась вниз, к фонарю, который так и стоял рядом с кроватью. Потянулась и замерла на полпути. Взяв фонарь, рука на время окажется совсем рядом с... с тем местом, откуда донесся этот жуткий смех. Самому себе Сергей мог признаться. Смешок напугал его до дрожи. А признав, едва не влепил себе пощечину. Ну что же такое в самом деле? Взрослый мужик оттрясется, как перепуганный кролик. В который раз за этот бесконечно долгий вечер глава семьи взял себя в руки. Почувствовал, что успокоился, осторожно потянулся за фонарем. Медленно, медленно, дабы не дать панике ни малейшего шанса на возвращение. И все же, когда пальцы коснулись пластиковой ручки, он заторопился. Нетерпеливо схватил фонарь и быстро вернул руку обратно. Правда, перед тем он успел почувствовать, как по пальцам скользнуло что-то напоминающее щетку для обуви. Какие-то жесткие ворсинки легонько отдернулись, едва коснулись его кожи. Вновь раздался короткий невнятный смешок. Эмоции сменялись в доли секунды. Страх, затем осознание его нелепости, стыд, а следом за ним медленно растущая ярость. Кольцов решительно опустил ноги на пол. Правда, совершенно неосознанно поступил так же, как и Пашка, постаравшись сделать так, чтобы ноги находились как можно дальше от черного провала, ограниченного ножками. Рывком поднявшись с места, Сергей развернулся и присев посветил под кровать. «Ну-ка, вылеза приказал он. Вернее, попытался приказать. Голос прозвучал на редкость неубедительно и жалко. Голос ребенка, а не взрослого семейного мужчины. Возможно, виной тому было нежелание пугать сына грозным окликом, как пытался успокоить тебя Кольцов-старший, но он понимал, что все это отговорки, которые придумывает мозг, не понимающий, как может луч фонаря, яркий и жизнерадостно толстый, становиться мутным и болезненно рассеянным, едва проникнув под кровать, как будто невидимые ножницы срезали его по краям, отсекая все самые яркие кусочки. оставляя лишь те, что не могут навредить. Навредить кому? Кольцов старший похолодел, поймав себя на этой мысли. Резкая дрожь прошила тело, заставив зубы изумленно лязгнуть. Откуда мысли-то такие? Кому может навредить свет? Воображение тут же услужливо подсунуло картинку. Бледный, завернутый в плащ Дракула, поднимающийся из гроба. Хмыкнув, Сергей мысленно обозвал себя дураком. — Да вот же великовозрастный нагнал жути. Это просто батарейки садятся. Когда же этот фонарь заряжали в последний раз? Опустившись на четвереньки, кольцов свободной рукой оттолкнул в сторону свесившееся на пол одеяло, и луч моментально потонул в глубине уходящего в какие-то невообразимые дали лаза. Подрагивая во внезапно вспотевшей ладони, фонарь масками оставлял светлые следы на сырых земляных стенах. Свет тут же жадно пожирался чернильной тьмой. Шумно вздохнув, Сергей подался вперед. Лаз оказался некрупный, взрослый человек едва протиснится И, судя по всему, свежий. Комья земли казались влажными на вид. Сергей осторожно коснулся стенки пальцами. Подушечки тут же стали мокрыми. Вытянув руку с фонарем, глава семейства попытался разглядеть, куда же уходит подкоп. По сравнению с выходом, лаз становился все шире и шире. Сергей настолько увлекся изучением таинственного хода, что не сразу заметил, как от мягкого, неутоптанного земляного пола отделился кусок угольной тьмы, странный и сломанный силуэт. Кольцов лишь вздрогнул и зажмурился от неожиданности. Когда это... пахнувшая мокрой шерстью и дохлыми кошками, бросилась вперед, резким рывком втянув добычу внутрь темного, уходящего вниз тоннеля. Фонарь выпал из разжавшихся пальцев и, мигнув на прощание, погас окончательно. Страха не было. Кольцов скорее испытал удивление. Но еще не понимание, почему этот дурацкий солнце никак не заканчивается. И совсем немного раздражения. Уж больно мерзко хихикало несущее его косматое нечто. Чувствуя, как сильные жилистые руки-лапы, разрывая когтями беззащитную, такую тонкую кожу тянут его во тьму, Сергей услышал, как из спальни, где спали Пашка и Галя, раздались истерические крики насмерть перепуганных женщины и ребенка. Услышал и, наконец-то, задрожал от ужаса. Он хотел закричать, но лишь булькнул горлом. И только тогда осознал, что уже несколько секунд, как оно превратилось в брыжущую кровью открытую рану. Перед глазами стремительно темнело. Сергей уже не пытался кричать и только прислушивался к тому, как вытекает из него кровь. Не в силах ускорить собственную смерть, он отсчитывал секунды и мгновения, Страшно боясь не успеть умереть до того, Как тварь начнет пожирать его еще живым. Смотреть в застывающие глаза И вырывать из тела дымящиеся в прохладном воздухе пещеры куски мяса. Но еще больше он боялся, Что где-то вне здесь и вне сейчас Точно такая же тварь тащит по точно такому же тоннелю, кричащих от ужаса Галю и Пашку, потому что оно вечно сидит под миллионами миллионов кроваток коих диванов и просто выжидает, когда в него поверят. Под миллионами миллионов кроваток одновременно. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. С Новым годом!